Глава девятая. Следующие несколько дней проходят примерно так же, как и наш с Каем первый совместный завтрак. Слаженно, дружно, во взаимной заботе друг о друге и подчеркнутом уважении. И в то же самое время волнительно, неоднозначно, будоражаще и на грани соблюдения границ приличия. Я отбросила свою вечную тягу к самокопанию и анализу происходящего. Я понятия не имею, что происходит, но искренне наслаждаюсь каждой минутой и секундой моей новой реальности. Надо будет снова ногу осмотреть после ужина. Пора. Отек спал, боль прошла. Если действовать по инструкции, то теперь нужно убирать повязку и пользоваться одной мазью и обязательно разумно нагружать конечность, окончательно восстанавливая ее. Произношу, поглощая пищу. Ты так здорово готовишь. Давно я не ела чего-то настолько вкусного. «Если бы не моя уверенность в твоем высоком происхождении, решила бы, что ты повар при богатом вельможе. Непринужденно смеюсь. Просто некоторым не дано готовить», — намекает Кай на меня. «Удивляюсь, как ты выжила и не превратилась в скелет с такими талантами». «Попрошу», — притворно возмущаюсь. «Зато я тебя вылечила». «Да, вылечила», — соглашается Кай, мгновенно погрустнев. Что с тобой? Ты не рад? Предпочел бы неработающую ногу? Не понимаю причины смены его настроения. Рад, конечно, не говори глупости. Просто мое выздоровление означает, что нужно двигаться дальше. У меня ведь было дело до того, как я упал с лошади в твоем лесу. Он тяжело вздыхает. И отец наверняка волнуется. Хотя я бы предпочел остаться в твоей башне. Сроднился уже с ней, знаешь ли. В подсознании всплывает портрет Виолы. Должно быть, именно к ней он и ехал. Теперь грустно становится и мне. «Не так здесь и хорошо на самом деле», — выдавливаю улыбку. «Тебе просто повезло, что ты путешествуешь летом. Зимой дует из оконных щелей, как бы я их не закрывала тряпками. Да и дрова нужно постоянно добывать, чтобы не замерзнуть. Признаться, в этом году думала, не выживу, замерзну. В прошлом было легче, Тогда мне еще привозили и дрова, и еду. Ох, хм, глубокомысленно восклицает Кай. А я досадливо поджимаю губы. Слишком разоткровенничалась. Ясно. Он больше ничего не добавляет, но я вижу по глазам, что он сделал правильные выводы. Кай вообще довольно умен, и ему несложно раскрывать детали моей жизни по случайно оброненным фразам. И пусть. Свою фамилию я ему все равно не скажу. И имя рискованно. Слишком она у меня редкое и звучная, Как бы не понял по нему, кто я такая. А ты так и не сказал. Мы в Верглова отправимся. Неумело пытаюсь перевести тему разговора. Я говорил в провинцию Суит, И ты об этом прекрасно помнишь. Широко улыбается Кай. Ладно, отвожу глаза. Я уберу и готова заняться своим пациентом. Я помогу останавливает меня кай за руку, посылая уже ставшие такими привычными мурашки амина хорошая попытка кай улыбаюсь, смотря на него из-под полуопущенных ресниц, но нет мое имя не амина и даже не Анна бет и не анна лаиза я бы о таком ни за что не подумал он хмурится тебе не идут эти вычурные имена, но ведь имя дается нам родителями при рождении. Они не могут знать заранее, подойдет ли оно во взрослом возрасте их чаду или нет. Твои рассуждения необъективны. Пожимаю плечами, собирая посуду. Верно, дается, соглашается Кай, помогая мне. Но в том-то и дело, человек, живя так долго со своим именем, как бы срастается с ним. Приобретает черты, присущие тому или иному. Вот я, например, истинный Кай. Не находишь? А ха ха ха Тоненько смеюсь. Тебе очень идет это имя. Оно от чего-то откликается в моем сердце теплотой, но я не знаю, истинный ли ты кай или нет. Это имя в переводе означает царь, король, правитель в общем. Тут на моего гостя набегает тень. Он перестает улыбаться, его настроение неуловимо меняется. Неудачный пример я привел, произносит он задумчиво. Тем не менее, Анна Бет и Аналайза тебе точно не идут. «Так и знай». «Ты бесподобен», — качаю головой. Мы быстро справляемся с домашними делами и располагаемся в комнатушке, заменяющей гостиную. «Ладно, осматривай мою ногу. Не буду я прятаться от внешнего мира, как бы не хотелось», — произносит Кай, тяжело вздыхая и протягивая мне свою ступню. «Мне хочется его как-то поддержать». Сердце щемит от его грусти, и я неожиданно произношу. «Меня зовут Илья». Это сокращенная форма имени, но уже моего. Настоящего. На этот раз я правду говорю. Лия. Растягивает Кай, восторженно глядя на меня. Означает грациозная, красивая. Это про тебя. Но это лишь короткая форма. Моё полное имя другое. И значение оно имеет тоже другое. Торопливо добавляю, разбинтовывая ногу и попутно ощупывая ее. Ой, она действительно как будто зажила. «У меня получилось!» Поднимаю на Кае счастливые глаза, а он уже наклонился ко мне. Мгновение. И его губы встречаются с моими.